ли готова в берне как чувствует себя ваш шеф спросил высокий здоров да улыбнулся плеишнер все в порядке ходить кофе спасибо с удовольствием мужчина ушел на кухню и спросил оттуда у вас надежная крыша а я живу на втором этаже не поняв жаргона ответил плеишнер гестаповец усмехнулся выключая кофейную мельницу. Он был прав. К нему пришел дилетант, добровольный помощник. Крыша на сленге разведчиков всего мира означает прикрытие. «Только не надо торопиться», — сказал он себе. «Старик у меня в кармане. Он все выложит, только надо с ним быть поосторожнее». «Такого в Германии нет», — сказал он, подвигая плечниру чашку кофе. Эти сволочи поют народ бурдой, а здесь продают настоящий бразильский. Забытый вкус, — отхлебнув маленький глоток, согласился Плейшнер. Я не пил такого кофе лет 10 Греки научили меня запивать крепкий кофе водой. плешнира сейчас все веселило. Он ходил легко и думал легко и дышал легко. Он рассмеялся. Я ни разу не пил кофе с водой. — Это занятно. Контраст температуры и вкуса создает особое ощущение. — Да, — сказал Плешнер, отхлебнув глоток воды. — Очень интересно. Что он просил мне передать на словах? — Ничего. Только эту ампулу. — Странно. — Почему? — Я думал, он скажет мне, когда его ждать. Он об этом ничего не говорил. «Между прочим, я не спросил вас, как с деньгами. У меня есть на первое время. Если вам понадобятся деньги, заходите ко мне, и я вас сужу. Много, конечно, я не смогу дать, но для того, чтобы как-то продержаться... Вы, кстати, смотрели, хвоста не было?» «Хвоста? Это что, слежка?» «Да. Знаете, я как-то не обращал внимания. А вот это неразумно». Он не проинструктировал вас на этот счет? Конечно, инструктировал. Но я почувствовал себя здесь за многие годы, особенно после концлагеря на свободе, и опьянил. Спасибо, что вы напомнили мне. Об этом никогда нельзя забывать, особенно в этой нейтральной стране. Здесь хитрая полиция, очень хитрая полиция. У вас ко мне больше ничего? У меня нет ничего. Давайте ваш паспорт. Он сказал мне, чтобы я паспорт всегда держал при себе. Он говорил вам, что теперь вы поступите в мое распоряжение? Нет. Хотя правильно, это в шифровке, которую вы передали. Мы подумаем, как правильнее построить дело. Вы сейчас вернусь в отель, лягу в кровати стану отсыпаться. Нет, я имею в виду ваша работа. Сначала выспаться. — ответил Плешнер. — Я мечтаю спать день и два и три, а потом стану думать о работе. Все рукописи я оставил в Берлине. Впрочем, я помню свои работы почти наизусть. Гестаповец взял шведский паспорт Плешнера и небрежно бросил его на стол. — Послезавтра в два часа придете за ним. Мы сами сделаем регистрацию в шведском консульстве. Точнее сказать, постараемся сделать. — Шведы ведут себя омерзительно. Чем дальше, тем наглее. — Кто? — не понял плешнер Гестаповец закашлялся. Он сбился с роли. И чтобы точнее отыграть свой прокол, закурил сигарету и долго пускал дым, прежде чем ответить. — Шведы. В каждом проехавшем через Германию видят агента нацистов. Для этих сволочей неважно, какой ты немец, патриот, сражающийся с Гитлером, или — Ищейка из гестапо. Он не говорил мне, чтобы я регистрировался в консульстве. Это все в шифровке. — Его хозяин в Берлине, — дома гестаповец. — Это ясно. Он ведь сказал, что там остались его рукописи. Значит, мы получаем человека в Берлине. Это удача. Только не торопиться, — повторил он себе. — Только не торопиться. — Ну, я благодарен вам, — сказал Плеешнер, поднимаясь. — Кофе действительно прекрасен, а с холодной водой тем более. — Вы уже сообщили ему о том, что благополучно устроились, или хотите, чтобы это сделал я? — Вы можете сделать это через своих товарищей? — Коммунист, — отметил для себя гестаповец. — Это интересно, черт возьми. — Да, я сделаю это через товарищей. А вы со своей стороны проинформируйте его и не откладывайте. Я хотел это сделать сегодня же, но нигде не было той почтовой марки, которую я должен наклеить на открытку. Послезавтра я приготовлю для вас нужную марку, если ее нет в продаже. Ну, что там должно быть изображено? Покорение Монблана. и Синего цвета, обязательно синего цвета. Хорошо. Открытку у вас с собой? Нет, в отеле. Это плохо. Нельзя ничего оставлять в отеле. — Что вы? — улыбнулся плешнер Это обычная открытка. Я купил в Берлине десяток таких открыток. А текст я запомнил, так что никакой оплошности я не допустил. Пожимая в прихожей руку Плейшнера, человек сказал. — Осторожность. И еще раз осторожность, товарищ. Имейте в виду, здесь только кажущееся спокойствие. Он предупреждал меня, я знаю. На всякий случай оставьте свой адрес. Вирджиния, пансионат Вирджиния. Там живут американцы? Почему? — удивился Плешнер. Английское слово. Они, как правило, останавливаются в отелях со своими названиями. Нет, по-моему, там нет иностранцев. Но это мы проверим. Если увидите меня в вашем пансионате, пожалуйста, не подходите ко мне и не здоровайтесь. Мы не знакомы. Хорошо. Теперь так. Если с вами произойдет что-то экстраординарное, позвоните по моему номеру. Запомните?» И он два раза произнес цифры. «Да», — ответил плешнер — «у меня хорошая память. Латынь тренирует память лучше любой гимнастики». Выйдя из парадного, он медленно перешел улицу. Старик в меховом жилете закрывал ставни своего зоомагазина. В клетках прыгали птицы. плешнер долго стоял возле витрины, рассматривая птиц. ходить что что-нибудь купить?» спросил старик. «Нет, просто я любуюсь вашими птицами». «Самые интересные у меня в магазине. Я поступаю наоборот». Старик был славоохотлив. «Все выставляют на витрине самый броский товар. А я считаю, что птицы — это не товар. Птицы — есть птицы. Ко мне приходят многие писатели. Они сидят и слушают птиц. А один из них сказал, «Прежде чем я опущусь в ад новой книги, как Орфей, я должен наслушаться самой великой музыки — птичьи, иначе я не смогу спеть миру ту песню, которая найдет свою и вредику». вытер слезы, внезапно появившиеся у него на глазах, и сказал, отходя от витрины, «Спасибо вам».